Глава 16 Я вскочил и со всей дури хлопнул Мефодия по макушке, от чего парень кувыркнулся, но зато вернулся в норму. «Эй, ты чё?» Его глаза округлились и вот-вот должны были выпасть из орбит. «Ты меня убить вздумал?» «Сказал бы, что ты больной не только на голову», спокойно ответил я, усаживаясь на кровать, «но и телом слаб». «Сам ты слаб», — огрызнулся он, но как-то вяленько, что в принципе не похоже на моего соседа. То, что происходило с Мефодием, мне не очень понравилось. У парня повторился приступ еще раз, но уже утром. И что-то меня терзало смутное сомнение, что этот тихоня многое скрывает. В момент, когда у него вновь пошла пена изо рта и его затрясло, я отчётливо увидел, как форма его лица начала деформироваться. Учитывая, что местные правила и прочую чушь я просто не знал, списал всё это на простое волнение. Мне показалось, ведь после того, как звонкая затрещина привела пацана в чувство, на лице у него ничего не было. «Чё у тебя с зубами?» — на всякий случай спросил я, заметив, что они слегка удлинились. «А, Мефодий?» Карис тут же ответил он, закрывая рот ладошкой. «Я не богатенький Буратино, чтобы зубы лечить». «А знал бы я ещё, кто такой Буратино». После принятого утреннего душа Мефодию явно стало полегче. Парень взбодрился и повеселел, после чего начались новые допросы. «Он достал меня за короткий промежуток времени, пока мы шли с общежития в сторону главного корпуса. Вопрос. Где ты был вчера вместо учебы?» Юноша повторил раз тридцать, а учитывая, что ответ «я читал в библиотеке, его не особо устраивал, он занимался допросом дальше». «Но до главного корпуса мы не дошли. Точнее, победа-то дошел, скорее всего». Я не видел, а вот я вильнул в сторону, когда увидел столпотворение детей в тени высокого дерева, не так далеко от главного корпуса. Подобный сбор я уже видел, круг из студентов, а внутри дерущиеся. Только вот стоило мне подойти и услышать крики, и я понял, что драки нет. Там просто школьные разборки. Но и то я не мог не отреагировать, когда услышал голоса близняшек. Чуть раздвинул перед собой толпу первого класса, бортанул плечом парочку из второго и, извиняясь, дабы избежать конфликта, отодвинул перед собой трёх третий клашек. В центре круга стояло две девки со второго класса. Мои сёстры Виктория и Василиса стояли напротив других двух девиц с каменными лицами и явным синдромом жертвы. Суть обвинений, которые предъявляли сёстрам, я уловил почти сразу. Только не понял, какой был от них толк. Две студентки, Маргарита и Светлана, кажется, обвиняли близняшек в том, что те положили глаза на их парней, будущих легенд второго класса. Близняшки, к слову, огрызались, но не обзывались, потому что это было не по статусу. То бишь, они были не настолько тупыми, как мне казалось, но вот сама разборка... «Боже, какие же эти девки все легкомысленные!» Второклашки почему-то решили, что за их спинами стоит правда. А их два пихаря, которые стояли и стеснялись за спиной, лишь молчаливо кивали головушками, мол, «Да, смотрели, приставали!» «Нет, не знаю». И по итогу конфликт уже шел к развязке, где близняшкам должны были вырвать патлы. «Мальчики подтвердили, что вы им подмигивали», — заявила, по-моему, Маргарита, девушка с рыжей шевелюрой с причудливым кулончиком на маленькой груди. «Да что там, я и сама была свидетельницей! Вы, нищие, совсем нюх потеряли!» «Нет!» — одновременно пискнули обе. Но на этом и замолкли. Сами понимали, что никто и ни за что за них не заступится. «Может, есть кто хочет за них поручиться и заступиться», словно не слыша, продолжали они наседать. «Пусть выйдет вперед!» С их статусом, пожалуй, просто не нужно было идти на конфликт, а как можно скорее просто слинять. «Кто они такие? Дочки покойного лекаря? Девки из обнищавшего рода? А эти второклассницы, судя по тому, как все им поддакивают и кивают, явно имеют здесь какой-то вес?» Только вот почему-то показалось, что все это было специально наиграно и подстроено. Просто безмозглый повод, чтобы докопаться до сестер. Только вот зачем все это? Я внимательно смотрел на юноши рядом со мной. Аристократы с третьего класса поглядывали на эту показательную порку, которая вот-вот должна была начаться с одобрением. Они явно бы никогда в жизни не заступились за нищих. Не по статусу, да и ручки марать не охота. Второклассники, мои сокурсники и прочая шелуха просто с интересом наблюдали, что же произойдёт. Ну, а одноклассники-близнешек просто были сыкунами. Такой вывод я сделал, судя по тому, как они все начали отдаляться и прятаться за чужими спинами. Хрена с два кто бы вышел против второклассников. Поэтому, в общем, так, сучки. Светлана встала в позу курицы, выпячивая свою грудь. «Вы сейчас огребёте!» «Эй, оратор!» — выкрикнул я, распихивая перед собой третьеклассников. «Простите, уважаемые!» — ехидно улыбнулся двум оторопевшим аристократам. «Не обессудьте, там мои сестрёнки!» «А из-за ваших могучих плеч не протиснуться!» Они посмотрели на меня с таким удивлением, что сразу и не поняли, что я их просто подстёбывал. Два заморыша, которых в рог скрутить можно было одной левой, причем первому. Просто можно вогнать очки в нос, да так, что он затылком сможет смотреть, а второй был невысоким пухлешом, который только-только отрекся от маминой титьки. Однако они приняли мои слова не как издевку, а как уважение, заулыбались и кивнули, глядя на мою эмблему. «Боже, да они еще и тупые!» Где-то видано, хотя, может, они тоже нищие. Нет, не похоже. В общем, я вышел в центр круга, улыбнулся близняшкам, пробурчал про себя, сволочи бездушные, припоминая события нескольких дней назад, закрыл их спиной и повернулся к девушкам. «Чё кого?» — спросил я, скрестив руки на груди. «Кто там на кого пялился и кого нужно побить?» От моего заявления толпа ахнула. Я понимаю, что чуть переборщил, не попытался реабилитироваться, а наоборот решил себя вести нагло и дальше. Хавось проканает, и пацаны просто засут выходить против меня. Раз я пылаю уверенностью, но... Ой, а это что у нас? Бобров нарисовался? Захихикала Светлана. Мы-то думали, что тебя вчера не было, потому что ты уже сдох? Хм, не, ну по факту. Хохотнул я про себя. Тут даже обижаться не на что. «В общем, так. Красавицы. Я, разумеется, хотел сказать овцы, но за мой язык мне может прилететь похлеще. Тем более, что я иду не на конфликт, а пришел, чтобы не дать этих двух сестер в обиду. Вы вызывали того, кто за них заступится. Я их родной брат и вышел, собственно говоря, чтобы решить конфликт. С кем решаем?» Вместо ответа Маргарита, сверкнув хищной улыбкой и прикусив нижнюю губу, повернулась к своему мальчику невысокому, но весьма крепкому, и что-то прошептала тому. Я же не мог отвести глаз от нее. Да, она не сказать, что красавица, уж тем более она рыжая, а я рыжих не люблю, но внутри нее такой огонь, который можно потушить и не один раз. «Что это за влечение такое?» Парень с короткими волосами, но какой-то манерной удлиненной челкой вышел из-за ее спины, засунул руки в карманы и недовольно посмотрел на меня. «Ну, че, я буду разговаривать?» «Ну», — улыбнулся я, по разговору пацана понимая, что он недалекий. «Говори». Он замялся. Словно у него только что закончился словарный запас, а после такой фразы, которую он сказал, обычно начинается потасовка. В общем, он стоял, тупил, пока Света не обратилась к новому мальчику, менее крупному и менее разговорчивому. Тот, когда вышел к своему соплеменнику, грозно зыркнул на меня, но, увидев во мне уверенность, поник. А потом вообще поразил всех. Это Свет, он как бы Смита разбил в пух и прах. После его слов его коллега по несчастью дернулся. «И что мне с ним делать?» «Трус, и ты трус!» — заявила она обоим. «Но...» «То есть все?» — решил уточнить я. «Я не против, если просто развернетесь и уйдете». На этом все и закончилось. Девки накинулись на своих парней и начали их чехвостить почем зря. Я криво улыбнулся, кивнул этим двум тупорылым близняшкам и просто пошел в сторону заведения, попутно похлопав по плечу двух своих сокурсников. «Пойдемте, ребят, сейчас пара начнется». Два заморыша покорно кивнули, ничего не сказали своим девкам и поплелись за мной. Я, если честно, ожидал другой развязки. Но сегодня, на мое счастье, сыграла небольшая слава обо мне, а также моя природная наглость. В целом, я никогда не боялся своего противника. Война учила обратному. Занятия прошли мирно. Никто ко мне не приставал, никто не интересовался, почему меня не было на занятиях, а еще, когда я получил лист обхода, где студенты ставили подпись напротив своей фамилии, я увидел, что за вчерашний день кто-то расписался за меня. С некоторой благодарностью посмотрел на бледного Мефодия, который нервно грыз карандаш, повернулся, посмотрел на убийцу, которая не сводила глаз с кого-то впереди и... растворился в потоках знаний. Выспался. Уф, не песня, а сказка, да так, что отлежала-лежала. Чуть было не проворонил обед, а желудок требовал еды. И уже там пришлось столкнуться с девочкой из солнечной Эстонии, которая решила вновь меня подкормить блюдом из бобра. «Почему вчера не пришёл?» — зазвучал первый вопрос, и перед моим носом поставили блюдо. «А, Бобров?» «Убери эту дрянь от меня!» — скривил морду лица, отталкивая тарелку от себя. «Не порть аппетит!» «Тебе не нравится вкус бобра?» — удивлённо спросила она, хлопая своими подкрашенными глазками. «А почему? Это же вкусно!» «Убери, к кому говорю!» Девушка выполнила просьбу, а затем вернулась, чтобы продолжить разговор дальше. «Ну так что, Бобров? Где был, почему не пришел? Почему я за тебя расписываться должна?» «Ты?» «Я замер с поднесенной к рту ложкой с супом. Я думал, это победа за меня расписался. Так его тоже не было». Улыбнулась она и облокотилась на стол. Вы что там, вдвоем делали в одной комнате весь день, пока никого рядом не было, а? Почему тогда он меня расспрашивал, словно был там? Так, что-то с этим Мефодием не так. Так что? Она вновь обратила на себя внимание. Трогали за самые сокровенные места. Млять Была бы моя воля, я бы ей на голову вылил суп. Но голод не тётка, жрать хотелось больше, чем убрать с её лица смазливую улыбочку. Ну, как смазливую? Издевательскую. Предложил я ей пойти к чёртовой матери, она отказалась. Причём так мягко, без ехидного словечка или чего-то ещё. «В библиотеке был», — сухо ответил я спустя пару минут. Искал нужную мне информацию. «Какую?» — оживилась она. «Как стать зубрилой и попасть в третий класс, или как залезть девушке под юбку?» «Ты вроде графиня», — спокойно заговорил я, понимая, что она специально пытается вывести меня из себя. «А так некультурно разговариваешь. Чего ты добиваешься?» Мой спокойный тон, а также манера построения речи удивила ее и осадила одновременно. «Ты же умираешь, верно?» — спросила она, и я кивнул, понимая, что такого факта не утаишь. «Ищешь лекарства от своей болезни?» «Типа того», — кивнул я, после чего вернулся к супу. «И как успехи?» «Ну, я же пока что здесь, а не в поисках лекарств», — спокойно ответил я. «А ты почему не ешь?» Мой вопрос казался корректен. Но «Ведь и вправду». «Я никогда не видел, чтобы она ела в столовой. Да, разумеется, на графине, но даже такие, следя за фигурой, пытаются питаться». «В общаге ест, что ли?» «Мне невкусна человеческая пища», — призналась она. «После неё рвёт и желудок болит, так что она мне не по вкусу». «А что ешь?» — аккуратно спросил я, но перед этим доел суп, чтобы она не испортила остаток обеда. «Животных да монстров», — осторожно ответила она, но еле слышно, чтобы никто из соседних столиков не услышал нас. «А что?» «Так...» «В моей головушке начался...» Зарождаться план. У меня фактически есть рецепт, как сделать себе реликвию, ну, точнее, кристалл, чтобы продлить свою жизнь. Если верить книжкам, то только кристалл из крепких монстров может помочь мне в этом. А такого монстра я хрена с два завалю. Так почему бы мне не воспользоваться навыками одержимой или как там они себя называют? Слившейся с демоном. Мне же в любом случае начхать, кто она такая. «Как часто тебе нужно питаться?» «Как и всем людям», — нахмурившись, ответила она. «Каждый день, но ввиду того, кто я такая, я ем раза в два-три дня». «А что вкуснее и питательнее?» «Монстра, разумеется», — она нахмурилась ещё сильнее. «А к чему ты спрашиваешь?» «Слушай», — я отодвинул тарелку с супом и сжал руки в замок. «Мне для лекарства нужна кровь монстров». После этих слов она, кажется, заподозрила что-то неладное. «Нужна постоянно, чтобы сделать лекарство. Точнее, ее нужно много». «Так», — протянула она, — «и? Зачем ты мне это говоришь?» «Но есть же у нас тут убийцы, верно?» — она кивнула, и я продолжил. «Может, поохотимся вместе?» «Я буду на шухере отслеживать парк, а ты спокойно кушать». Она задумалась на миг и зависла. Я понимал, почему, ибо с моей стороны такое предложение не то чтобы было странным, а ненормальным в целом. — А не хочешь ли ты воспользоваться моей силой, чтобы не сталкиваться самому с монстрами? — неожиданно спросила она, разбивая мой план в пух и прах. Смит стоял напротив столовой второго курса, сжимая в руках заветный мешочек. Когда он увидел, как Бобров заходит в столовую, у него аж зубы заскрипели. «Ублюдок!» — прошепел он, почесывая задницу. Да, после встречи с Марго, сестрой Всеволода Владимировича, у него болело абсолютно всё. Вспоминая прошедшую ночь, его несколько раз дёрнуло. После он сделал первые шаги на будущее преступление. Заветный мешочек аж промок от его вспотевшей ладони. А вместе с этой влагой травушка внутри начала давать сок. Он дошёл до дверей, пересёк дверной проём и наткнулся на охранника с высокой шапкой на голове. Тот, разумеется, его не пропустил. «Уважаемый!» — гаркнул солдат. «Третьему классу не рекомендуется посещать столовые классом ниже. Не стоит портить свой драгоценный желудок пищи для обывателей». «Я переживу» протараторил Смит, делая еще один шаг вперед. «Уважаемый!» — солдат не хотел успокаиваться. «А как же гастрит, язва! Вы только представьте, что можно поймать в тарелках этих немытых! Они же низость, пыль под вашими ногами!» Да, солдаты умели ублажать аристократов. Только вот хоть в голове Смита и появились сомнения насчет столовой, Хоть он и не собирался есть, а также брезгливость от самого места, повторять пройденный этап с Марго он не хотел. Она, хоть и взяла свою плату, но все же дала ему месть в руки, а месть приносит лично. Ее нельзя доверить другому. Смит вошел в столовую и осмотрел местных. Приметил, что заметил одного третьеклассника который гордо выпячивал грудь перед миленькими второклашками и начал выискивать глазами ненавистного Боброва. «О, вот он! Сидит, тварь безмозглая, рядом с графиней из... откуда там она? С Курляндии?» И уже более уверенной походкой направился к раздаче. Отстоял пять минут в очереди, выкупая стакан с чаем, а после отошел к подоконнику и раскрыл мешок, дабы другие не видели. Пересыпал все листья в чай, которые моментально растворились в воде, смахнул с руки влажный темный след от сока травы и повернулся к столу, где сидел Бобров. Мимолетно посмотрел на графиню, которая, как ему показалось, была злая и пошел в их сторону. В момент, когда до Боброва оставалось лишь пару метров, тот встал из-за стола, кивнул графине и направился в сторону ленты, куда студенты складывали подносы. Выругался про себя, и что-то пошло не так. Костя Бобров удалялся от него и то ли раздваивался, то ли... У него что, были братья-близнецы? Когда стакан с чаем упал и разбился, десять Бобровых повернулись и посмотрели на него. А затем, пожав плечами, молча пошли туда, куда и направлялись, а люди вокруг зашушукались. Куда бы он ни поворачивал голову, казалось, что у каждого студента был брат-близнец, а то и больше. И все они говорили одновременно. Перед тем, как отрубиться и упасть на грязный пол, словно мешок с дерьмом, Смит посмотрел на свою руку, на которой еще оставались маслянисто-влажные следы от травы, которая была в мешочке. Увы, потная ладошка помогла образоваться соку и попасть на кожу. «Со...» — хрипло промочал он и потерял сознание.